Глава вторая Говорят, путь в тысячу лье начинается с первого шага, но оказалось, что сделать его не так-то и легко. «Боже, как они с такими дойками ходят? Не видно же даже, куда ноги ставить!» Я похлопал по объемным округлостям, мешающим обзору, но никакого положительного эффекта это не произвело. Те как торчали, так и продолжили торчать, перекрывая обзор. В итоге пришлось отключить магниты в ступнях скафандра, помогающих двигаться в вертикальном положении, и одним движением перенестись к входному шлюзу, и, уставив раструб бластера на дверь, долбануть по кнопке открытия. «Внимание! Открытие двери приведет к полной разгерматизации. Подтвердите ваше решение». «Хм». Если там за дверью вакуум, то большая вероятность, что при взрыве никто не успел облачиться в скафандры, и там меня противник не ждут. Я кивнул сам себе и пнул ногой по кнопке. Шлюз дрогнул и со страшным скрипом начал отодвигаться в сторону. Хорошо, что он открывался не быстро, потому что оставшийся в комнате воздух сбесившийся лошадью люгнул меня, швыряя к образовавшейся щели. Но очень скоро напор спал. Регенератор воздуха чихнул в последний раз и затих раздражающий мигающий свет погас шлюз заискрил и окончательно умер ну и ладно вроде достаточно открылся я выглянул наружу и замер в двух метрах от двери коридор заканчивался разломом за которым наблюдались только сплошные развалины развалины и космос не прикрытый защитным куполом космос был непередаваемо глубок и бесконечен — Так, надо найти корабль и уматывать отсюда. Я ткнулся в дверную щель и удивлённо остановился. Затем уперся ещё раз. Но опять бесполезно. — Да чтоб твою! Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но мне сиськи, блин, в дверь не пролезают. Я вновь раздражённо похлопал по бронированному нагруднику, но тот минаться внутрь даже и не подумал. — Так, спокойно. Помнишь, как стол в узкую дверь проносить? «Сначала первую пару ножек за костяк заносишь, затем вторую...» Прислонился бронированной грудью к двери, заводя одну из них в проем, силой крутанулся и выпал на ту сторону. «Иху! Свобода!» «Опыт плюс один. Шестнадцать из ста. Интеллект четыре. Один из ста». «Это чё это? Тут что, за то, что правильно сиськи носишь, интеллект добавляют?» Тогда владелица этого скафандра, наверное, местным Эйнштейном была не меньше. Я огляделся сквозь затемневшееся стекло, глянув на далёкое солнце, на рядом пояс астероидов, одним из которых был и этот космический булыжник, летящий от основного потока несколько в стороне. Это было логично, ведь процентов 80 свободных рейнджеров только и делают, что шарятся по таким вот астероидам в поисках золота, платины, земельных металлов, алмазов и так далее. Тут было самое место для их обучения. Топливо в основном дывалось на газовых гигантах, но для этого нужны были огромные орбитальные станции, которые были доступны исключительно самым большим корпорациям, хотя ходили слухи, что и у гильдий свободных рейнджеров, и у пиратов были свои заправочные станции. Но мечта их всех — это мечта найти нейтрониум. Пара того вещества хватало тяжелому крейсеру на весь срок его службы, и стоил он просто невменяемых денег, ибо позволял не быть привязанным к портам и заправочным станциям. Термояд тоже давал относительную свободу, но таких кораблей тоже было немного. Я потряс головой, вытряхивая из нее непонятно откуда-то прилетевшие знания, и двинулся вперед. «Внимание, внимание, внимание! Вы единственный выживший на этой учебной базе. Сгенерировано задание. Завести резервные генераторы, восстановить гравитацию, защитный купол и станцию репликации. Награда 2200 очков опыта. 700 кредитов Галактической конфедерации. Навесное оборудование 9 класса на ваш корабль одна штука. 70 очков к отношению с Галактической конфедерацией. Принять задание? Да? Нет? Я спорхнул вверх по разлетающимся во все стороны развалинам и больше не думая, нажал кнопку «Нет». Не знаю откуда, но я отлично знал расположение этой базы. Отремонтировать защитный купол и станцию репликации, завести резервные генераторы и восстановить гравитацию здесь бы не смог никто, так как всех этих строений уже физически не существовало. Вместо них в небеса возносилось ажурное нечто размером с половину всего нашего астероида в этом месте должен быть космопорт учебные корабли административный корпус казармы курсантов и много еще чего но этой хреновины здесь явно не должно быть что это такое я многое забыл но был уверен что такого я никогда в своей жизни не видел но одно было ясно что это объект не естественного происхождения а искусственного и так же было ясно что мне конец чем бы эта хреновина не являлась Она уничтожила все находящиеся здесь учебные корабли и даже административный корпус, откуда я теоретически мог бы послать сигнал СОС. Естественно, за пять часов, на которые у меня оставалось воздуха, сюда бы вряд ли хоть кто-то успел прибыть. Но хоть какая-то надежда была бы. А так... Внимание, внимание, внимание. Глобальное сообщение. Поступают многочисленные сообщения о вторжении неизвестной расы. Предварительное название Бетты. Жертвы вторжения Бетт неизмеримы, а их корабли не поддаются ни одному находящимся в наших флотах оружию. Небольшую эффективность показали орбитальные защитные станции, массированным огнем повредившие один из кораблей противника. Ученые с Дельта-И уже проводят исследование объекта. Всем, всем, всем. Приказ направить свои суда ближайшим базам прикрытым защитными станциями и ждать последующих приказов. Обо всех новостях, касающихся армии вторжения, будем сообщать по мере их поступления. Прекрасно. Теперь все расползутся по домам и помощи точно не будет. Бро, кто бы ты ни был, тебе конец. Крах. Звук взрыва прошел по плоти астероида и ударил по ногам вместе с ударной волной, подбрасывая меня вверх. Закружились почти в полной невесомости. Я успел заметить здоровенный булыжник, разлетающийся осколками после удара на наш астероид. гетская ажурная хреновина, врезавшаяся в него, сбила наш астероид с орбиты, направив его на пояс астероидов. И этот булыжник был только первой весточкой. Очень скоро их будут десятки. Так что отведенное скафандром время мне, скорее всего, прожить не удастся. Я выхватил пульсовые пистолеты от пояса, выпустив десяток зарядов в открытый космос. Отдача у них была слабовата, но этого хватило, чтобы направить моё тело в сторону астероида, а включённые на полную мощность магниты в ступнях скафандра ещё ускорили это движение. Астероид был полностью из железа и притягивал очень неплохо. Ступни коснулись его поверхности, и я тут же, не теряя времени, рванул к непонятной хреновине. Моя единственная надежда была на то, что это корабль неизвестной мне расы, возможно, той самой, что сейчас торглась в наш сегмент галактики. Что я буду делать с разбившимся кораблем неизвестной расы, я не думал. Надеюсь, что там есть спасательная капсула, и я разберусь с управлением за оставшиеся мне минуты жизни. Крах! Вибрация, прошедшая по астероиду, была такой силой, что у меня все хрящи в теле затрещали, а здоровье просело еще на четверть. Внимание! Жопа рекомендует введение восстанавливающего геля. В наличии один из трех. «Давай!» – рявкнул я, поднимаясь на поломанные ноги и вновь устремляясь вперед. Бедро кололо, и боль начала проходить. А хитпоинты потихоньку восстанавливаются. Мощная химия. Жаль, подняла только 50 хитов, восстановив здоровье только до половины. Да и голова от нее загудела. Явно ей не стоит злоупотреблять. Впрочем, сейчас меня меньше всего интересовали побочные эффекты от лекарств. Выматерившись, припал к поверхности, пропуская над собой булыжник в десяток тонн весом. Летя он на полметра ниже, от меня бы остался только кровавый рощерк на поверхности астероида, как от напившегося крови комара, попавшего под удар мухобойки. Десятка-два шагов после этого я преодолел без помех, а затем астероид сотрясла череда сильнейших ударов. Я чуть снова не улетел в открытый космос. Астероид начал неспешно вращаться вокруг своей оси, ежеминутной сменой дня и ночи, добавляя романтизму этой моей одинокой пробежки под звёздами. Я ещё раз выматерился, настраивая себя на рабочий лад и в десяток гигантских шагов добираясь до корабля. Ну, почти добираясь Упругая стена остановила меня метрах в пяти от него, слегка откинув назад. Я протянул руку и она спокойно вошла в поле, ощутив лишь слабое сопротивление. Я очень удивился, надавил еще, медленно входя внутрь защитного кокона всем телом. Попробовал ускориться, но поле вдруг начало сгущаться, не давая пройти дальше. Пришлось затормозиться, будто я бреду в густом киселе, и дело вновь пошло, медленно, но верно. Бам-бам-бам-бам! Целый рой обломков врезался в купол, и, благополучно отскочив, улетел в чернейшую бесконечность. «Кажется, понял. Как-то в прошлой жизни я видел нечто подобное. Особая жидкость, не помню ее названия обладала такими же свойствами. Если на нее нажимать медленно, она свободно пропускает себя руку. Стоит ударить резко, как она становится твердой. Похоже, что здесь было так же. Шаг, и руки почувствовали свободу. Еще шаг» и я вывалился внутрь окружающего объект защитного пузыря. И всё-таки это был корабль, по форме, похожий на каплю, сплетённую из узких металлических полос, которые образовывали ажурную вязь, будто мастерица связала десяток кружевных салфеток и обернула ими воздушный шарик. Необычная конструкция, видимо, очень пластичная, ибо от удара бастероид та значительно смялась, Но ни одного обломка я не увидел, даже самого маленького. Я сделал шаг вперёд и положил руки на металл. Еле ощутимая вибрация показала, что корабль ещё жив. И это не просто кусок мёртвого металла. Я перестал тормозить и побежал вдоль борта. Пролом в корпусе, через который я бы мог пробраться внутрь. Вот что я искал. И с каждым шагом становилось всё более понятно, что моя единственная идея оказалась мёртворождённой. Корпус корабля обтекал все выпуклости и неровности, будто был сделан из мягкого силикона, а полосы, если от удара и разошлись, в стороны. Но между ними нельзя было просунуть и руку. «Сука!» — я врезал кулаком по металлу. «Сим-сим, твою мать, откройся!» Металл под моей рукой дрогнул, полосы задвигались, образуя новые узоры и снова застывая. «Откройся!» Ноля реакции. «Избушка, избушка, повернись к поясу астероидов передом! «А ко мне задом и открой дверь!» Полосы опять зашевелились, поменяли своё положение и вновь застыли, а свет вокруг резко пропал. Я обернулся и непроизвольно прижался спиной к кораблю. На нас, закрыв собой солнце, надвигался астероид по размерам не меньше нашего. Удар! Меня швырнуло на внутреннюю часть защитного поля и отбросило назад на корабль, крутануло, приложив о металл с такой силой, что сверхпрочный пластик на лицевой пластине треснул, а я чуть опять не отправился в бессознательное состояние. «Внимание! Получен урон. 67 хп. 14 из 140. Герметичная жопа нарушена. Утечка воздуха 1% в секунду». Я кое-как поднялся на колени и еще раз врезал кулаком по бездушному металлу. «Тварь! Я твой новый хозяин! Открывай дверь, гнида!» Волосы замельчешили у меня перед глазами, переплетаясь и раздвигаясь, образуя передо мной неширокий лаз в полметра шириной. Или мне это кажется от недостатка кислорода? Неважно. Даже если это бред, я не упущу такого шанса. Нырнул в темноту, на ощупь перебирая руками и ногами, до тех пор, пока у меня под рукой не оказалось опоры, и я не ухнул вниз, при падении еще раз хорошенько врезавшись головой. Внимание! Критический уровень кислорода. «Надо отсюда болеть! Воздух! Дышать!» Темнота. Возвращение в реальность оказалось неприятным, но я к этому уже стал привыкать. Разломывающаяся от боли голова — это не такая большая плата за спасение. «Сдох?» — я осторожно помотал головой. «Жив?» — вроде. «Спасибо». «Подожду». Некоторая странность высказывания неизвестного дошла до меня даже в таком состоянии. и Я заставил себя приподнять голову, чтобы посмотреть на говорившего, но никого не увидел. Свет налобного фонарика высветил тёмный круглый туннель, сплетённый из знакомых металлических полос. Но ничего даже отдельно схожего с живым существом не наблюдалось. Темно, как в жопе. Ничего не видать. Несколько полос, сплетающих стены и потолок, мягко засветились, высвечивая уходящий в две стороны коридор. «Вот черт! Не хватало только, чтобы мне к пропавшей памяти и непонятным голосам в голове добавились еще и галлюцинации. Алло! Есть кто? Нет? Плохо. Срочно нужно попасть к хорошему психиатру. Голоса в голове — это не к добру». Пайртел головой выбрал правую сторону и, вытащив оба пистолета, крадучись, пошел вдоль по коридору. Полчаса спустя я убрал их обратно и недовольно буркнул. «Очень смешно. Корабль, конечно, большой, но не настолько. Я уже раза три, наверное, его по кругу обошел. Алло, хозяева, можно как-то вас увидеть? А то некрасиво как-то получается, что я тут у вас гощу не представившись». Пару секунд ничего не происходило, а затем стена рядом со мной поплыла, образуя портал, из которого на меня уставилась девушка с шикарной фигурой, длинные стройные ноги узкая талия впечатляющие буфера затянутые в черный облегающий скафандр вот только лица из за зеркального шлема было не видать и пах у нее как то странно бугрился при всем этом присутствовала пара пистолетов на бедрах и непонятная надпись над грудью 5 г опаж привет красотка я приветственно намахнул рукой та синхронно сделала то же самое я кивнул головой Ещё раз махнул рукой. Хозяин корабля отзеркалил все мои движения. Шагнул вперёд, ткнул пальцем в портал. Палец уткнулся в палец хозяина, и его изображение пошло волнами. «Твою мать, так это зеркало! А шикарная красотка в нём!» Я глянул вниз на своё облачение. «Ну да, это я. Очень смешно. Эй, ты! Я же попросил встретиться с...» Я захлопнул пасть, пытаясь осознать промелькнувшее в голове воспоминание. Вот я долблюсь о непробиваемую стену кулаками, называю себя хозяином этой груды железа и приказываю впустить меня внутрь. «Эй, слышь, кто бы ты ни был, если я хозяин, пусти меня в рубку, или как там у вас называется место, откуда управляет этой хреновиной». Зеркало исчезло, а за ним появился очередной, сплетенный из лент проход, ведущий куда-то наверх. «Не может такого быть! Так просто!» Ответа не последовало и я, не став его дожидаться, потопал вверх по новообразовавшемуся коридору. Путешествие оказалось недолгим и закончилось в обширной круглой комнате, сплетенной из вездесущих металлических полос, единственным украшением, которое являлось возрешение по форме напоминающее трон с прямой спинкой, с подлокотникой которого свисала чья-то рука, очень худощавая, безжизненного, сине-зеленого оттенка. Кисть была похожа на лапки паука-косиносца. Пальцы были длинные, многосуставчатые, очень тонкие, заканчивающиеся впечатляющими когтями. Через миг оба моих пистолета уже смотрели на нее, а я, держась стены, начал обходить возвышение. Переживал я зря. Существо было мертво, или так искусно притворялось мертвым, что его было не отличить от трупа, но безвольно откинувшаяся, зубастая нижняя челюсть, вывалившийся длинный полуметровый язык, и покрытые бельмами неподвижные глаза меня убедили в моем предположении. «Слышь, кто там есть? Это твой бывший хозяин?» «Ответ утвердительный». «Понятно. Видок у него, конечно, отвратный. Нам все равно похоронить надо, нормально. А то не по-человечески как-то». Не успел я это произнести, как ленты, составляющие трон, зашевелились и волной потекли к ближайшей стене, унося тело с собой. «Эй!» «Стой, стой, стой! Погоди, не так быстро!» Я бросился за телом и, поморщившись, положил на тело руку. «Внимание! Вы хотите собрать лут? Получено! Неизвестно, одна штука! Неизвестно, одна штука! Неизвестно, одна штука!» Я непроизвольно отошел от вдруг обнажившегося сухощавого синеватого тела, с трудом отводя от него глаза и переводя их на строчки логов. «Это что за абракадабра?» Я удивленно посмотрел на возникшие надписи. «Ну, неизвестно. Это понятно. Это скафандр. А вот это что?» «На джедайский меч, похоже, даже кнопка включения есть. Ага. А может, это кнопка самоуничтожения корабля? Кто их этих уродов знает?» «Отложим пока. Надо с людьми посоветоваться. Наверняка кто-нибудь из них с такими встречался. А вот это похоже на колонну на шею. Хотя, может, это тоже прибор для ритуального обезглавливания». Одел на шею, а цепочка — раз, и превратилась в зубья бензопилы. Кровища, повсюду ошмётки кожи и мяса, и голова чпоньки отпала. Нет уж, надо сначала узнать, что это такое. Эй, как там тебе корабль? Хотя нет, какое-то неправильное обращение. Я, пожалуй, тебя шкипер буду назвать. Так вот, шкип, бывшего твоего хозяина необходимо похоронить, а мне... А мне неплохо бы иллюминатор какой-нибудь организовать, чтобы сориентироваться в пространстве и вообще... «Где здесь приборы? Как этой хреновиной управлять?» Ответа не последовало. Вместо этого половина стены перед креслом растаяла и нас обдала нестерпимым, проникающим насквозь светом. Даже затемняющие фильтры на шлеме не спасали от выжигающего сетчатку глаз света. «Твою мать, кипер Это что такое?» «Звезда класса О. Голубой гигант. Номер в каталоге неизвестна». «Я не о том, идиот! Что мы делаем так близко от него?» «Новый хозяин приказал отбыть от астероида прописки. Я выбрал эту звезду. Дождусь окончания твоего срока существования и нырну в его глубины, завершая возложенную на меня миссию». «Стоп, стоп, стоп! Отмена миссии! Вали подальше от этого горнила! Мы сейчас испепелимся хрен «Невозможный приказ. Миссия заложена предыдущим хозяином, но она противоречит основным законам». Я должен охранять нового хозяина и смогу выполнить свою миссию только когда он сдохнет. Но я ещё жив. Валим отсюда и убери как-нибудь этот свет. Он у меня до глаз даже сквозь шлем и череп пробивается. Слушаюсь, но, может быть, мы используем эту прекрасную звезду, чтобы испепелить тело старого хозяина. Хорошо, но после этого валим отсюда. Нестерпимый свет помер, нейтрализованный мощными цветовыми фильтрами корабля. Атрон продолжил начатое было движение. Впитался в прозрачную стену, на мгновение исчезая из вида. А затем тело вновь появилось уже в открытом космосе. Крутясь и кувыркаясь, понеслось навстречу нерукотворному крематорию. Мы еще минуту посмотрели на быстро уменьшающуюся точку на фоне неистовой бушующей энергии стихии, а затем отвернулись, быстро устремляясь прочь. «Ну отлично. Давай, рулей к ближайшей людской базе. И это...» Организуй мне стульчик, как у прежнего хозяина, только спинку поудобнее сооруди, а то на таком троне будто лом проглотил, придется сидеть.